Глава 76. Порознь. Спустя несколько дней известие о том, что западные страны желают заключить мирное соглашение, дошло до столицы. Военный совет доложил об этом императору Лунаню. И после того, как вопрос обсудили на срочном заседании, Айн Хоу выдали официальный письменный ответ. Заключить мирное соглашение можно было при выполнении двух условий. Для начала следовало убедиться, что в ближайшие пять лет мятежные соседние государства не смогут вновь на них напасть, но главное, чтобы никто не воспользовался этой возможностью, чтобы поднять в стране восстание. А в целом, чем больше дзелюдзыня удастся стребовать в качестве дани, тем лучше». Казна Великой Лян пополнилась, но вопрос нехватки топлива все еще стоял крайне остро. Война велась на четырех фронтах. В этот раз именно западная граница удостоилась особого внимания, так как, во-первых, рядом располагался черный железный лагерь, а во-вторых, всем хотелось как можно скорее разобраться с нехваткой Цзилю Цзиня. Что касается остальных деталей соглашения, то Ань Дин Хоу был волен действовать на свое усмотрение. Янь Ван получил аудиенцию у императора, чтобы кратко доложить военную обстановку и сообщить об успешной продаже ассигнации Фэн хо Прикинув на пальцах, Ли Фэн был потрясен тем, насколько успешно они разошлись. Откуда взялось столько желающих купить ассигнации? Невольно вырвалось у него. Тут нет ничего удивительного. Многие при дворе готовы пожертвовать своим состоянием для спасения Родины. Столь сложной для страны ситуации ни к чему проявлять бережливость. Хорошо это или плохо, но эти люди стали нашей опорой». Чангэн решил немного польстить своему правителю и добавил «Как говорится, купец покупает кожу летом, шелк зимой, лодки в засуху, а экипажи во время потопа, готовясь к тому дню, когда сможет выгодно их продать. Есть разница между мелкими торговцами, что гонится за сиюминутной прибылью, и влиятельными купцами». Ли Фэн ненадолго задумался над его словами и спросил, «И чего же они, по твоему мнению, от нас хотят? Купцы зачастую обладают солидным состоянием, но им все равно приходится при любых обстоятельствах отправляться в путь», без колебаний ответил Чангэн. «В этом плане они ничем не лучше крестьян или фермеров, которые в своем заработке полагаются на волю владыки неба». Один единственный указ императора может оставить богатую семью без гроша. Или в пути на торговый караван могли напасть жестокие разбойники, ведь купцов и их семьи никто не защищает. Поэтому сейчас, когда страна в опасности, могущественные представители торговых домов во главе с Ду Ван Цюанем, богатейшим купцом в Дзянани, смело проявили инициативу. Разумеется, они сделали это, желая послужить своей стране, но разве не надеются они на ответное покровительство моего брата-императора? Лифен привык слышать льстивые речи, его трудно было впечатлить. Император окинул Яньвана равнодушным взглядом, пытаясь найти скрытый смысл в его словах. Чанген не стал долго выжидать а сразу же воспользовался выпавшей возможностью и продолжил. Поскольку мы остро нуждаемся в деньгах, императорский двор планирует выпустить вторую партию ассигнаций Фэнхо. Как думает мой брат-император, не следует ли нам поощрить крупных дельцов, чтобы люди охотнее вкладывали средства в ассигнации?» Ли Фен по-прежнему хранил молчание и оценивающе смотрел на Чангена. «Бывает, что искренняя вера в другого человека не живет долго, и ни с того ни с сего ты перестаешь ему доверять. Во время осады столицы сердце императора Лунаня переполняли скорбь и стыд. Больше всего тогда ему хотелось провалиться сквозь землю и оказаться прямо в гробнице покойного императора, а намерение передать престол Янь-Вану было совершенно искренним. Но когда ситуация стабилизировалась, его отношение к Чангену постепенно менялось. Ведь Янь-Ван Ли был так молод, ему только исполнилось двадцать. Родись он в обычной семье в этом возрасте, ему бы предстояло еще учиться управлять хозяйством и решать домашние дела. Вместо этого Яниван всего за шесть месяцев в одиночку ослабил нависшую над великой Лян угрозу. Когда этот спокойный и благовоспитанный молодой человек покорно стоял в западной комнате, император невольно испытывал к нему зависть. Только представьте, что вы, могучий правитель, которому в первые годы своего правления пришлось дважды подавлять восстание, особой популярностью вы не пользуетесь и стали виновником мутной истории с мятежом в северном гарнизоне, выставив себя на посмешище. Наконец, именно в ваше правление родные горы и реки осквернили железные копыта чужеземцев а многие жители страны остались без крова и вынуждены были покинуть родные места. И вот когда ситуация уже стала безнадежной, во дворце вдруг появляется Янь-Ван, берет под контроль военный совет и все постепенно меняется к лучшему. Как ли Фэн должен был себя чувствовать?» как спустя сотни лет потомки оценят этот период в истории государства лифен не желал ничего об этом знать самое главное лемень его четвертый брат был возмутительно молод сердце лефена зачерствело и его теплые чувства к брату остыли весь мир принадлежит императору а все эти люди — его подданные, служащие своей стране и народу. Если они и понесут убытки, то разве жертвовать чем-то не их долг? Какой особой поддержки они ожидают? Разве покровительствовать им не все равно, что свести должности при дворе до предмета торга? Как недостойно! чанген прекрасно умел читать намеки и выражения лица людей. Он посмотрел Ли Фену в глаза и сразу понял, почему неожиданно впал в немилость. Несмотря на то, что на самом деле Чанген презирал своего государя за это, внешне он выглядел искренне потрясенным. — Брод! — хорошо, — нетерпеливо перебил его Ли Фенн. Обратись к Министерству финансов и Министерству церемоний, чтобы они придумали, как поощрить порядочных и вошедших в наше положение дельцов. Но всего есть предел, мы же не хотим совсем их разбаловать». Чангэн сделал вид, что расстроен, и сдержанно согласился. «Слушаюсь». Алифен внимательно на него посмотрел и, будто пытаясь подбодрить младшего брата, небрежно бросил. Министров чинов Вайшу уже в преклонном возрасте. Прошлой ночью прошел сильный дождь. Когда рано поутру министр спешил во дворец, то, к несчастью, поскользнулся, упал и сломал ногу. Мы послали к нему придворного лекаря. Тот быстро его осмотрел и заключил, что дела его плохи. Родные Вайшу уже подали прошение об отставке. В связи с почтенным возрастом, должность министра чинов скоро освободится. Раз уж ты, Аминь, возглавляешь военный совет, не можешь порекомендовать кого-нибудь на его место. Это была, конечно, не самая хитроумная проверка, но вполне показательная». Какое решение не принял бы Чангэн плыть по течению и действительно кого-то порекомендовать или же ответить уклончиво? Столь мнительный человек, как Ли Фэн, все равно остался бы неудовлетворен его ответом. Первая тактика означала, что принц чересчур амбициозен, а второе, что он явно что-то втайне замышляет. Чангэн был поражен его словами и переспросил «Что?». С сановником Вэем приключилось несчастье. Казалось, он впервые об этом слышит. Задав вопрос, Чен собрался и понял, что по сути так и не ответил государю. Поэтому он нахмурился и с тревогой спросил: "Ох, это, прошу брата императора простить своего подданного, который так занят добычей крупиц золота и серебра для казны, что ни на что другое не остаётся времени" я еще не видел прошения министра это крайне важный пост ваш подданный не может с ходу подобрать подходящую кандидатуру ле фэн заподозрил его в том что он намеренно тянет с ответом поэтому поторопил принца говори не стесняйся чангген поднял руку сжал пальцами переносицу и чуть помедлив ответил а «В таком случае, может, брату императору стоит объявить при дворе конкурс для поиска достойных кандидатов?» Лифен растерялся. Он никак не ожидал подобного ответа. Его немного пугала дерзость Яньвана, и правитель едва не пошел у него на поводу. «И по каким же критериям их оценивать?» — пробормотал император. Ну, например, исходя из их истории при дворе, заслугам и тщательно задокументированным достижением. чанген задумался и уже другим тоном продолжил. Кроме того, важно учитывать, насколько ответственен и порядочен рассматриваемый кандидат, а также вложился ли он в ассигнации «Фанхо» или «Нет». «Раз уж об этом зашла речь, то ваш подданный хотел указать вашему величеству, что для того, чтобы система в будущем работала эффективно, брату-императору стоит добавить в условия конкурса такой критерий, как количество приобретенных ассигнаций. Это ведь не сводит должности при дворе до предмета торга, не правда ли?» Ли Фэн промолчал. «Прошло всего полдня» а этот мальчишка опять обвел его вокруг пальца. Прикажи он сейчас отрубить Янь-Вану, его красивую голову, мозг юноши почти наверняка имел бы форму ямба. Примечание переводчика. В то время привычных нам слитков не было, у денег была форма. Например, лян были в форме копытца, ямб — в форме башмачка ямп серебряный или золотой слиток, чаще всего в пятьдесят лянов, в форме башмачка. Император Лунань не знал, плакать ему или смеяться. «Ты! Что за вздор!» Чанген не мог вечно подхалимничать и угождать императору, потому он лишь тихо извинился, а в глазах его затаилась безмерная печаль. После этого краткого, пусть и немного странного разговора у Лифена отлегло от сердца. Похоже, пост министра чинов Яньвана действительно не интересовал. — Как бы то ни было, — подумал Лифен, — можно сказать, наш принц не щадит себя ради страны. Благодаря этому он чуть смягчился по отношению к своему младшему брату. Ли Фэн махнул Чангэну рукой и сказал, «Хорошо, иди отдохни немного, дай нам время обдумать твое предложение». Чангэн почтительно попрощался, радуясь про себя, что успешно прошел проверку, и собрался покинуть комнату, как Ли Фэн внезапно окликнул его, «Погоди немного, Аминь, у меня есть к тебе еще одно дело». С мягкой улыбкой позвал он, и его доброжелательный тон подразумевал, что речь шла о делах семейных. «Ты уже совсем взрослый, и не тебе оставаться холостяком. Пришло время обзавестись семьей». Сердце Чангена ушло в пятки. внучки великого советника Фана как раз исполнилось семнадцать лет, и ей подыскивают жениха — Говорят, у этой девушки прекрасная репутация. Родом она из семьи, известной своей любовью к литературе, так что явно прекрасно образована. Она достаточно высокородна, чтобы ваш брак не сочли мезальянсом. Вместе вы могли бы стать прекрасной парой. Твоя невестка хочет устроить этот брак, поэтому я взял на себя смелость спросить сначала твое мнение». «Если тебе понраву наше предложение, то брат-император готов помочь с женитьбой. Как ты на это смотришь?» Это была не просто удачная, а крайне удачная партия. Хотя Фан Хун являлся всего лишь великим советником, давно занимавшим свою должность, многие важные сановники при дворе сочли бы за честь называть его своим учителем. Всего у него было три сына, занимавших завидное положение. Одного как раз недавно назначили на пост министра налогов. Со времен правления императора юань Юаньхэ семья Фан возглавляла знатные дома. Но Чангэна от этого предложения аж перекосило. Ли Фэн приподнял бровь. «Что такое?» чанген приподнял полы одежды и упал на колени. Выражение его лица оставалось напряженным, но он не вымолвил ни слова. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил лифэн Фен. Чангэн продолжил молча стоять на коленях. Каким бы дружелюбным и заботливым ни казался иногда Ли Фен, все же он оставался императором. Заметив реакцию принца, государь резко изменился в лице. «Если тебе что-то не нравится, так и скажи. Ты ведь циньван, разве может кто-то против воли принудить тебя к браку? К чему это кислое выражение лица?» «Ваш подданный не мечтает о женитьбе», — низко поклонился ему Чангэн. «Для младших братьев и сестер добродетельная старшая невестка сравнима с их умершей матерью», Но ее величество зря родеет за мое личное счастье. Младший брат не оправдал доверие императора и заслуживает наказания. — Почему же ты не хочешь жениться на этой девушке? — нахмурившись, спросил Лифен. — До тебя дошли нелестные слухи о ней? Или твое сердце уже отдано другой? Здесь все свои. Говори, не стесняйся. Чангэн молча обвел глазами западную комнату. Его глаза едва заметно покраснели. Разумеется ли, Фэн не пытался найти ему удачную партию и точно не желал бы, чтобы Янь Ван и министр Фан породнились, а вопрос женить бы затронул, потому что это была очередная проверка». Но кто же мог подумать, что эта тема встретит столь яростное сопротивление со стороны Янь-Вана? Правителя теперь мучило любопытство. Махнув рукой, он приказал слугам выйти и ждать дальнейших указаний снаружи. Теперь в комнате остались лишь два брата. «Теперь ты можешь сказать мне, в чем дело?» — спросил Ли Фэн. Чангэн низко ему поклонился и так, и не произнеся ни слова, начал медленно снимать с себя парадные одежды. — Что? — выпалил потрясенный Лифен. Грудь молодого Яньвана покрывали старые шрамы. Больше всего бросался в глаза жуткий ожог возле горла. Создавалось впечатление, что несчастного принца отхлестали горящей палкой. «Прошу брата императора простить проявленную неучтивость», — с едва заметной дрожью в голосе прошептал Чанген. Постепенно придя в себя, Лифен догадался, откуда могли появиться эти шрамы. Вскоре голос его смягчился, и он задал брату вопрос. «Эти шрамы оставила тебе та варварка?» Мертвенно-бледный Чанген плавно запахнул парадные одежды. Его пальцы, некогда легко натягивавшие тетиву лука, чтобы прострелить голову дуньинскому шпиону, заметно дрожали. Напустив взгляд, принц прошептал. Уйти от мира по вине одной единственной женщины — проявление трусости, но он сжал зубы и поклонился до земли, голос его дрожал. Барышня Фэн прекрасна и благородна, и заслуживает спутника, что всю жизнь будет ей опорой. В силу особенностей характера этому брату вашего величества трудно сближаться с другими людьми. Что касается женитьбы, молю брата императора никогда больше не поднимать эту тему. «Что ты несешь?» — пораженно выпалил ли Фен. Разве может столь выдающийся Циньван всю жизнь прожить холостяком? Тогда, быть может, с каменным лицом начал чанген Ваше Величество отберет у вашего верноподданного этот титул и позволит отправиться в странствие по Дзянху с монахами. Ли Фэн не знал, что тут можно сказать». Каким бы открытым, великодушным, разумным и понимающим не казался со стороны Янь-Ван, честно говоря, характер у него был тяжелый. Впрочем, дурной нрав его не был подобен сильному ветру и ливню, сбрасывающему чайные пиалы со стола. Чангэн лишь спокойно сказал, «Я отказываюсь от занимаемого поста» прошу ваше величество назначить на мое место кого вам будет угодно не в силах совладать с этим упрямцем лефен на него рассердился и выставил вон яньван покорно ушел неотступно следовавший за принцем евнух спросил ваше высочество планирует вернуться в здание военного совета Бывало, что Янь-Ван не появлялся дома полмесяца и практически жил в своем кабинете. Чангэн замер, уставившись в одну точку. Евнух не смел его беспокоить и молча ждал в сторонке. «Нет», — прошептал чанган — «поехали домой». Никто не видел старые шрамы на теле Чангэна, даже Гуюнь. Ему казалось, что никто никогда их и не увидит. Неожиданно сегодня они пригодились ему, чтобы отвлечь Ли Фена. Экипаж несся вперед по широким, вымощенным зеленой плиткой улицам столицы. По дороге уставший Чанген прикрыл глаза и вдруг резко их открыл. «Когда-нибудь все изменится безвозвратно. Когда-нибудь он сможет сделать все, что захочет, и ни перед чем не остановится» но это нисколько его не тревожило, поскольку Чангэн сам выбрал этот путь. Он давно все продумал, и в сердце не было места сожалениям. Вернувшись в холодное и безмолвное поместье Анденхоу, он ни крошки не взял в рот и не стал тревожить слуг, а сразу же направился в идеально чистую и скромную спальню Гуюня, упал на кровать и закрыл глаза. Ему казалось, что покрывалы хранят запах лекарств. Понадобилось более полумесяца и множество горячих споров при дворе, чтобы император Лунань наконец отклонил абсурдное предложение Яньвана наградить покупателей первой партии ассигнаций фанхо должностями при дворе в соответствии с величиной их вклада. Единственная поблажка, которую пообещали торговым домам, как только ситуация в стране стабилизируется, появятся новые торговые пути, где военные будут охранять купцов от воров и разбойников. Воспользоваться этими дорогами смогут все, кто купил ассигнации. Больше никакой платы вносить не потребуется». Прошло больше месяца, когда новый закон поставил с ног на голову систему государственного управления в столице и провинциях. Одним из важных критериев для получения государственной должности объявили количество купленных ассигнаций. Никто не заметил, как медленно обнажилось лезвие занесенного над ними ножа. После выхода указа все государственные служащие содрогнулись, Чиновники Великой Лиан получали достойную оплату за свой труд, и сумма эта была немаленькая. Однако расходы несли довольно значительные. Особое распространение это получило в период правления императора Юань Хе. Государственная власть была невероятно могущественна, и в то время, когда правил император Уди, так что эксцентричная демонстрация собственной успешности прочно вошла в жизнь. Теперь же чиновникам требовались счеты, чтобы понять, какую часть жалования они готовы отдать, чтобы обеспечить себе будущее. Разве это не все равно, что открыто поощрять взяточничество и мошенничество? Спустя пару дней слухи об этом докатились до границы. «Дзэси!» Шэнь-И передал поводье своего коня в руки личного охранника и зашел в маршальский шатер. Он уже открыл рот, когда заметил люлицин, оправленное в платиновое золото на носу маршала, и понял, что тот сегодня не принимал лекарства. Поэтому Шэнь-И прикусил язык. Непонятно было, что в последнее время творится с Гуюнем. В отсутствие важных встреч с посторонними людьми, тот все реже принимал лекарства, словно глухота и слепота приносили ему умиротворение. Шэнь-И поднял руку. «Можешь говорить слух Хочу потренироваться читать по губам», — перебил его Гуюнь. «Ты уже слышал о новой реформе системы государственного управления?» — вздохнул Шэнь-И. Гуюнь умел читать по губам, но в последние годы слишком сильно полагался на лекарства, а его окружение обычно при необходимости использовало язык жестов, так что ему требовалось время, чтобы восстановить навыки. Слова Шэнь-И он расшифровал далеко не сразу и в ответ лишь приподнял брови и кивнул. О чем вообще думает его высочество Янь-Ван? Разве он не боится, что люди сочтут его продажным чиновникам? Даже если эта система позволит решить текущую проблему, то что будет потом? Одно дело знатные семьи, у которых вводятся лишние деньги. А что насчет бедных учеников и студентов по всей стране? Разве они не захотят сломать ему позвоночник? Понимаешь, он ведь и так возглавляет военный совет, что уже вызывает зависть. Я, правда, от волнения Шэнь И начинал говорить быстрее, чем цыпленок клевать рис, так что у Гуюня зарябило в глазах, и он с трудом разбирал отдельные слова. Он расслышал едва ли половину сказанного, но зато хорошо понял последнюю фразу. «Чем это все закончится?» Гуюнь не издал ни звука. «Дзэси, не молчи!» — попросил Шэнь-и. «Больше никаких сражений!» — не в попад, — ответил ему Гуюнь. Шэнь-и промолчал. Лишь тяжело вздохнул, догадавшись, что Гуюнь ничего не понял из его слов. Про себя Шэнь-и пробурчал. «Попрактиковаться в чтении по губам он хотел. Как же! Скорее, это я зря тут разорялся!» Когда Шэнь И уже было решил попробовать поговорить с ним другим способом, Гу Юнь, наконец, высказался. «Раньше я был слишком амбициозен. Тот юноша подорвался прямо передо мной совершенно заслуженно. К счастью, пронесло, но в последнее время я много об этом думал. Дзя Лай Ин Хо, не чита этим слабакам из западных стран». Боюсь, что предстоит не одно ожесточенное сражение с ним. Но прямо сейчас у нас недостаточно ресурсов для наступления. Нужно тщательно все спланировать». «Неужели ты собираешься?» — поразился Шэнь И. «Мы и без того поставили императорский двор на уши», — прошептал Гуюнь. «Пришло время немного отдохнуть и набраться сил». Глава 77. Дурной сон В начале лета на восьмой год правления Лунаня западные страны наконец признали поражение. Они собрали остатки войск, вернулись на родину и написали письмо, где сообщили, что готовы сдаться на милость победителю. На границе «Шелкового пути» представители всех западных стран второй раз встретились с делегацией «Великой Лян» и вступили в мирные переговоры. Гу не захотел ехать лично, чтобы предстать перед побежденными вражескими генералами, так что в качестве своего временного заместителя отправил Шэнь И, который и возглавил делегацию. Он зачитал жесткие требования, что выставляла Великая Лян. Проигравшие обязаны были выплатить огромную сумму серебром и золотом. Кроме того, победитель получал право учредить в западных странах новые гарнизоны, чтобы контролировать вассальные страны. Начиная с момента заключения этого мирного соглашения, все зависимые страны, кроме Лоулани как союзника, лишались права владеть любой боевой техникой и броней, включая легкую. Все имеющиеся запасы предписывалось уничтожить. Также Великая Лиан обложила вассальные государства ежегодной данью в размере 70% от всего добытого дзы-людзыня. Когда Шиньи в первый раз прочитал про себя этот пункт, даже у него свело зубы. Требовать этого все равно, что выскабливать добила кость. Послы рыдали, взывая к своим предкам. Когда первая попытка мирных переговоров провалилась, следующей ночью Гуюнь с отрядом из трехсот воинов в тяжелой броне окружил и атаковал оставшиеся лагеря уже капитулировавших войск западных стран. Небо стало багряным от взрывов. Таким образом, Андин Хоу самовольно исполнил второй пункт мирного договора, после чего маршал публично объявил, что если западные страны не хотят, то могут вообще не подписывать этот договор. Черный железный лагерь вырежет всех до единого. Массовые убийства нарушили гармонию между небом и землей. До этого не опускался никто, кроме северных варваров, Армия Великой Лян обычно не падала так низко. Стоило учесть, что западные страны тогда ужасно боялись мести за неудавшиеся покушения и полагали, что от Эндин Хоу всего можно ожидать. Поначалу они, конечно, сомневались, но когда Гуюнь приказал своим людям войти в город, где расположились люди противника, послы западных стран за столом переговоров запаниковали. Так, три дня спустя, после нескольких провальных попыток, было подписано Лоуланьское мирное соглашение. Напуганные грозным войском Гуюня, западные страны приложили все силы, чтобы как можно скорее разоружиться, а также с болью в сердце распечатали склады и расстались с драгоценным топливом, что добыли всего год назад». В конце пятого лунного месяца Гуюнь и Шэньи тайно с конвоем перевезли добытый дзилюдзинь в столицу. Сильный ливень омыл улицы столицы, и теперь повсюду были опавшие цветочные лепестки. Хотя времена сейчас и были смутные, беспорядков из-за недовольства новой системой государственного управления, которых все так боялись, чудесным образом удалось избежать. Представители знатных семей дураками не были. Хотя им не понравилось, что Янь-Ван нашел очередной способ залезть в их карманы, они понимали, что кому-то этот закон еще менее выгоден. уздавших императорский экзамен бедных студентов больше пары серебряных монет за душой не водилось. Вот уж кто возненавидел нововведение всей душой поэтому знать не рискнуло выступать от чужого имени и защищать интересы других людей. Они затаились и выжидали, как повернется дело, чтобы не выставить себя на посмешище. Каким-то невероятным образом никто, кроме пары упрямых стариков-конфуцианцев, судачивших о том, какой новый закон недостойный и неуважительный, не мутил воду. Все разрешилось настолько мирно, что ни капли недовольства не выплеснулось при дворе. Сначала чанген подготовил для императора доклад, где описал, какими он видит будущие перспективы ассигнации Фанхо. Все было описано крайне подробно, недостатки умело скрыты, а достоинства преувеличены. Кроме того, правителю выгодно была новая система. Со временем ассигнации фанхо получат широкое распространение. Таким образом, все серебро и золото в стране вернется в казну. Купля-продажа будет вестись только за ассигнации, а их количество в обороте будет на свое усмотрение определять императорский двор. Таким образом, больше не возникнет ситуация, когда золото и серебро пылится у народа в сундуках, а в казне нет средств чтобы справиться с национальным бедствием. Прежде Ли Фэн считал некоторые идеи Янь-Вана слишком радикальными и непочтительными. Оказалось, что этот юноша не просто дерзок, а плевать хотел на приличия. Много лет назад император Цинь-Ши повелел собрать все оружие в стране и выковать из него металлическую статую. Теперь вот Янь-Ван решил сосредоточить все мировые богатства в одном месте. Но все же идея была чересчур соблазнительной. Когда Ли Фен лучше разобрался в том, как несколько кусков бумаги могут заменить в торговле серебро и золото, то, конечно, немного встревожился, но не смог в итоге противиться искушению. Только спустя три дня тяжелых дум государь вынес свой вердикт. Перед тем, как он дал Чангену дозволение заняться этим проектом, император особо подчеркнул, что новая реформа не может быть чересчур радикальной. С особым вниманием нужно отнестись к молодым талантам из бедных семей. Все изменения должны происходить постепенно». Император Ли Фэн знать не знал о том, что Янь Ван только-только обратился к нему с предложением провести реформу системы государственного управления, как в небольшой таверне, где в прошлый раз избрали владельца жетона Лин Юань, состоялась важная встреча. Богатейший купец из Дзян вместе с тринадцатью другими известными людьми приехал ради нее в столицу. Таверна имела вид довольно жалкий и неприглядный. В прошлом она с легкостью пряталась в тени великолепной старой башни Ци-Юань, подобно светлячку в лунном свете. Нужно присмотреться, чтобы его разглядеть на свету. Затем ей посчастливилось стать одним из немногих заведений, уцелевших в разрушенной столице. Поэтому в начале года... После небольшого перерыва она, наконец, открыла свои двери для посетителей. К имевшимся двум этажам надстроили еще два. Хозяева убрали битый кирпич и поломанную черепицу и переименовали заведение в башню Ваннань, выразив тем самым сожаление о том, что половина страны захвачена врагом. «Весьма подходящее название». Мало кто знал, что это непопулярное заведение принадлежит Ду Вань Первый этап переговоров прошел довольно напряженно. Ученые мужи держались замкнуто и гордо. Они не первый год занимали свои посты и сюда пришли скорее поразвлечься, и оттого не горели желанием общаться с богатеями, от которых так и несло деньгами». Вот только познакомившись с Ду Вань Цюанем поближе, ученые мужи поняли, что он не так-то прост. Ду Вань Цюань переплыл Западный океан и повидал свет. Его характер, мышление и речь отличали его от обычных торговцев, а язык был настолько хорошо подвешен, что он уговорил бы и мертвого вернуться к жизни». Благодаря этому и тому спокойствию, с каким Дзянчун разрешал споры, их твердые убеждения против пошатнулись. После того, как все немного свыклись с новой системой государственного управления, Ду Ван Цюань с другими купцами закатил еще один частный банкет в самом большом зале в башне ваннань куда пригласили восьмерых самых влиятельных придворных министров во главе с Дзянчуном. Все гости возвысились из низов без участия влиятельных покровителей, сдав императорский экзамен. Встреча продлилась восемь часов, луна только показалась из-за верхушек деревьев, когда Дзянчун поднял свою чарку и объявил, что собрание окончено». Он степенно встал из-за стола и оглянулся по сторонам. Многие к тому времени знатно перебрали. «Мы все уже напились и наелись в досталь. Не хочу портить вам настроение. Давайте выпьем по еще одной чарке, да разойдемся», — сказал Дзянчун. «Война еще не закончилась, и рано или поздно придется выпускать еще партию ассигнаций Фэн -Хо. «Вы, господа, преданно служите Родине, так что...» Захмелевший Дзянчун намеренно не стал договаривать, лишь ухмыльнулся про себя и залпом осушил чарку вина. Впрочем, все прекрасно понимали, что он имел в виду. «Можно преданно служить Родине, но не стоит забывать и о личной выгоде». Долгие годы богатые купцы никоим образом не могли повлиять на императорский двор, поэтому, чтобы хоть кто-то представлял их интересы, они заключили союз с бедными и не имеющими ни власти, ни влияния гражданскими чиновниками. Ду Ван Цюань по очереди распрощался со всеми чиновниками и купцами, а когда они разошлись, снова вернулся в башню Ван Нань только не в большой зал, а в соседнюю комнату. Там было темно и безлюдно. Ее озарял лишь слабый свет, подвешенный под потолком паровой лампы. На столе стояли две чарки рисового вина, миска жидкой каши и блюдечко с закусками Сидевший там гость съел полмиски каши и выпил больше половины налитого вина, К закускам едва притронулись, но палочки для еды уже лежали на краю стола. Ду Вань Цюань, изменившись в лице, вышел вперед и с почтением поприветствовал своего гостя. — Ваше Высочество, Янь Ван! — Чангэн вежливо кивнул. — Господин Ду! — глядя на выбранные принцем кушанья, купец засуетился — Я восхищен бережливостью вашего высочества, но башня Ван Нань принадлежит нам. Почему бы не заказать более изысканных блюд? Наступило лето. Пусть приготовят что-нибудь, что очистит сердце и поддержит здоровье. Не стоит беспокоиться. Эта еда мне вполне по вкусу. Чангэн махнул рукой и добавил. Прошу прощения за то, что переложил сегодняшнюю встречу на плечи господина Ду. Ду Вань Цюань несколько раз заверил его, что это сущее бездельца. Заметив, что Чангэн собирается уходить, тот учтиво придержал над ним зонтик. «Экипаж ждет на западном дворе. Прошу, вашего Высочество, сюда». Когда Ляо Жань в первый раз собрал заседание Линь Юань, чтобы решить судьбу жетона, самым непримиримым противником Янь Вана, несомненно, являлся Ду Вань Цюань. В молодости, при поддержке Линь Юань, этот купец заработал свое состояние, поэтому прекрасно понимал, насколько влиятельна их организация. Тогда Ляо Жань предложил ему доверить дело всей своей жизни совершенно незнакомому человеку. Неудивительно, что эта идея не пришлась ему по душе. Спустя полгода совместной работы с Яньваном Ду Вань Цюань превратился в его самого преданного сторонника. Много лет Ду Цай Шэнь провел в странствиях, успел побывать и на юге, и на севере, Его опыт и знания намного превосходили обычных людей. Его терзало смутное предчувствие, что Чангэн не только спас страну в отчаянной ситуации, но и проложил дорогу в будущее. Дувань Цюань не мог скрыть своего волнения. Тернистый путь к процветанию великой Лян начинался с императора Уди, Затем достигал пика и падал в бездну во время правления императора Юаньхэ, а во время императора Лунаня этот путь подошел к концу. Сейчас определенно наступил переломный исторический момент, и для того, чтобы запрыгнуть в эту лодку, принцу хватило обычного деревянного жетона» чанген уже подошел к двери, когда пошарил рукой на поясе, и остановился. Ду Вань Цюань заметил его растерянность и заботливо спросил. — Ваше Высочество что-то потеряли? — Да ничего, — рассеянно ответил чанген Благовония закончились. В последнее время у него было слишком много забот успокоительное быстро заканчивалось, а времени пополнить запасы все не было. Чангэн вздохнул и усмехнулся. «Господин Ду, все в порядке, вам не обязательно меня провожать. Лучше передайте сообщение для господина ханя Его давние мечты однажды сбудутся». Чангэн не умел пить. К счастью, пока не нашлось на свете такого дурня, которому хватило бы дерзости попытаться напоить Цинвана. Кроме того, будучи человеком сдержанным, Чанген и сам никогда сильно не напивался. Но, судя по тому, как всего от двух-трех чарок вина у него раскалывалась голова, он и правда не умел пить. Обычно Чанген ни капли вина не брал в рот, Но сегодня, проведя большую часть дня в тайной комнате, слушаясь в чужие разговоры, он до того утомился, что не стал возражать, когда слуги принесли ему две маленькие чарки рисового вина, чтобы немного взбодриться. Знал бы тогда Чанген, что алкоголь в его случае не только не облегчит сон, так еще и приведет к жестокой бессоннице?» Довольно долго он ворочался на простынях и заснул только к четвертой ночной страже. В полудреме ему показалось, что кто-то вошел в комнату. Чанген протянул руку и зажег маленькую паровую лампу, висевшую в изголовье кровати. То ли изостоявший в последние дни в столице влажной и дождливой погоды, То ли из-за того, что в комнате давно никто не жил, паровая лампа мигнула и тут же погасла. Гость привычно присел на краешек покрывала и со смешком спросил. «Что ты делаешь в моей постели?» Эти слова ошарашили Чангена. Он хорошо видел в темноте, так что и при скудном освещении смог разглядеть вернувшегося домой Гуюня. «Ты...» «Разве не писал, что вернешься в столицу только через два дня? Как тебе удалось так быстро добраться сюда?» Гуюнь вальяжно потянулся и прилег на бок. «Соскучился по тебе, поэтому подгонял коня, чтобы поскорее повидаться». Они расстались под Новый год. Зима сменилась весной, сейчас уже наступило лето. выходят они не виделись целых полгода». Гуюнь часто ему писал и вкладывал небольшие личные подарки в военные донесения. Но разве могут слова, написанные на бумаге, сравниться с живым человеком? Чанген невероятно соскучился и бросился к нему, чтобы крепко обнять. Дождь на улице прекратился, и комната утопала в печальном лунном сиянии. Гуюнь отпрянул назад, ловко уходя от объятия, и встал у окна, заслонив свет, точно приставший к окну листок бумаги. Можно было предположить, что свою легкую броню тот не снимал целую вечность. — Мы только встретились, а ты уже распускаешь руки, — сказал Гуюнь. — Я приехал сюда для того, чтобы повидаться с тобой. Чангэн не знал, плакать ему или смеяться от этих обвинений, и как этому наглецу еще хватает совести жаловаться, кто первым распустил руки. Но когда до него дошла вторая половина предложения, его улыбка побледнела. Заметив неладное, он спросил «Дзеси, что стряслось?» Гуюнь сверлил его пристальным взглядом, но при этом не произносил ни слова. Они долгое время не сводили друг с друга глаз. Повисло неловкое молчание. Один из них стоял, другой сидел на постели. Казалось, будто они сейчас распрощаются навсегда. Сердце застучало, как бешеное, грудь сдавило, стало трудно дышать. Не в силах больше выносить эту муку, Чангэн выбрался из кровати. Гуюнь подошел к окну, и чанген приблизился к нему. Разделявшее их расстояние в пять шагов казалось огромной пропастью. Стоило ему сделать еще шаг вперед, как Гуюнь попятился. Чангэн протянул руку, схватил висевшую у кровати лампу и принялся яростно ее разжигать. Светильник затрещал, и все вокруг залило белым сиянием. Несмотря на то, что яркий свет слепил глаза, Чангэн встревоженно повернулся к Гуюню. Человек у окна выглядел бледнее бумаги. Лицо его посерело, словно у покойника. Из уголков губ и глаз с киноварной отметкой красоты стекали дорожки алой крови. Лампа с хлопком потухла. «Я не переношу света», — вздохнул Гуюнь. «Чанген, зачем ты ее зажег? Раз так, я пойду». «Что еще за «не переношу света»?» Чанген едва не обезумел, когда до него дошел смысл этих слов. Он подбежал к Гуюню и в отчаянии попытался удержать, но пальцы ухватили лишь ледяной металл брони. «Погоди!» «Куда ты уходишь? Гудзэси!» — хрипло закричал чан Чангэн. «Я должен идти!» — немного холодно ответил ему Гуюнь. «Ты вырос и расправил крылья, обманул Линь-Юань и прибрал к рукам власть в стране. Все лучшие умы в мире в твоем распоряжении. Насколько коварны твои планы! Ли Фэн умрет у тебя на руках, не правда ли?» «Напрасно я тут задержался. Я ведь приходил лишь попрощаться». Чангэн пришел в ужас. «Нет, постой, я не...» Ему хотелось возразить, что все не так, но когда он попытался произнести это вслух, то онемел. В панике ему показалось, что он действительно сотворил то, в чем Гуюнь его обвинил. Гуюнь холодно сказал... «Прошлый император верил мне доставить тебя из янь в столицу и заботиться до тех пор, пока ты не повзрослеешь. Я надеялся, что если ты не станешь надежной опорой государства, то хотя бы вырастешь достойным, благородным и честным человеком. Что ты наделал?» Летней ночью у Чангена мороз пошел по коже». «Я заботился о тебе, как завещали мои предки, но не подозревал, что взрастил не ребенка, а неблагодарного джуншаньского волка». Гуюнь вздохнул. «Прошло всего две сотни лет с тех пор, как император Тайцзу основал великую Лян. Я надеялся, что это государство простоит тысячелетия». Кто мог подумать, что же мое поколение уничтожит большую императорскую печать? Сердце Чангена разрывалось от желания поскорее прикоснуться к Гуюню, припасть к его груди и разрыдаться. Вместо этого он как вкопанный замер на месте, глядя на то, как Гуюнь развернулся и на прощание сказал ему — этот гу отправится во владение владыки подземного царства чтобы умолять о прощении. больше нам незачем встречаться затем гуюнь прошел сквозь стену и растворился во мраке у открытого окна больше никого не было чанггена бросила в жар с криком он проснулся сердце оглушительно стучало в груди постепенно восстановив дыхание Он, наконец, пришел в себя достаточно, чтобы понять, что произошедшее было не более чем реалистичным кошмаром. Возможно, виной всему был алкоголь или нечто иное. Головная боль накатывала волнами, от усталости сводила мышцы. Казалось, после ночного кошмара Чанген чувствовал себя еще хуже, чем если бы вообще не спал. Наконец он смог немного успокоиться и собирался встать выпить воды, а потом вернуться обратно и еще немного поспать. Неожиданно, уже поднявшись с постели, он вдруг заметил на деревянном стуле у окна темную фигуру. Гость дышал едва слышно и явно маскировал свое присутствие поэтому проснувшийся с бешено стучащим сердцем Чангэн его поначалу и не заметил. «Кто здесь?» — закричал он. Мужчина засмеялся и спросил. Ха -ха -ха, «Что ты делаешь в моей постели?» Еще никогда в жизни ему не было так страшно. Чангэн не до конца очнулся от кошмара, поэтому от ужаса у него подогнулись колени, и он рухнул обратно старая кровать гуюня была очень жесткой начиная с матраса и заканчивая подушкой упасть на нее со всего маху было ужасно больно всегда осторожный и сдержанный яньван едва не потерял сознание ударившись головой о подушку потрясенный произошедшим гуюнь поспешил к постели чтобы помочь чанггенану встать Два дня назад Гуюнь оставил Шэнь-И и личную охрану позади, чтобы быстрее добраться до столицы. Он собирался отдохнуть ночь в своей спальне, чтобы утром сделать Чангэну сюрприз. Каково же было его удивление, когда оказалось, что место занято. Барышня Чэнь сообщала, что Чангэна часто мучает бессонница — а когда ему, наконец, удается заснуть, спит он крайне беспокойно. Поэтому у Гуюня рука не поднялась его разбудить. Сильно ушибся. «Дай взглянуть!» — вырвалось у Гуюня. «Ты, конечно, поступил как глубок занявший сорочье гнездо, но я ведь и слова тебе за это не сказал. Почему же ты ведешь себя так, как будто призрака увидал? Признавайся!» «Что за грязные делишки ты проворачивал за моей спиной?» Дрожащей рукой Чангэн ухватил его за запястье. Когда он, наконец, почувствовал тепло человеческого тела, ему немного полегчало. Заметив, что Чангэн чем-то встревожен, Гуюнь решил немного разрядить атмосферу. «Что же ты не спрашиваешь, почему я приехал в столицу на два дня раньше?» Чанген помрачнел. Гуюнь продолжил разевать свой вороний клюв. «Соскучился по тебе, поэтому подгонял коня». «Замолчи!» — пронзительно закричал чан Чанген. Прозвучало настолько жутко, что Гуюнь замер, а потом осторожно спросил. «Чанген, в чем дело?» Во время разговора чан Чанген пытался нащупать рукой висевшую в изголовье кровати паровую лампу. Одного прикосновения к ней оказалось достаточно, чтобы светильник дважды мигнул и с хлопком погас навсегда. Из-за того, каким невероятным образом в реальности повторился его кошмар, Чанген пронзительно закричал. Страдания затмили его сердце, принеся с собой сто восемьдесят тысяч чудовищных видений. Боль накатила подобно приливной волне» разинула свою огромную пасть и разом поглотила его. Примечание переводчика. Джуншаньский волк. Эпитет неблагодарного человека по притче о спасенном волке, напавшем потом на своего спасителя. Коварный человек, который за добро платит злом.